Серебряные нити Ох уж эти простые истины Размышления о них могут довести до того Что даже самый добрый вечер Может показаться недобрым Особенно, если мы обсуждаем следующую нашу простую истину. Эта простая истина в списке Альберта Элиса звучит примерно так. «Я никогда не должна испытывать дискомфорта и боли». Ну, действительно... болезни, травмы, унижения, гибель близких. Это все участь не моя других людей. Им не везет, но мне это повезет наверняка. Я точно никогда не буду болеть и никогда не буду испытывать Этот мучительный, унизительный дискомфорт. Как это ни странно, но это простая истина порой владеет нами до старости. Она владеет нами даже тогда, когда мы уже перенесли какую-то боль и тащим на себе тяжкий груз дискомфорта. Мы все равно будем время от времени Повторять Примерно Вот такие вот фразы Это слишком трудно Но мне не нравится это Я могу получить травму Но я так хочу есть Я не могу вынести это Какая суета Разве нельзя припарковаться поближе? Я должна пойти к стоматологу? Будет слишком больно Мы уже целых пять минут стоим в очереди. Я боюсь забеременеть, потому что рожать больно. Когда заходит разговор об этой простой истине, мы используем слово «боль», которое относится как к психологическому, так и к физическому, соматическому дискомфорту. Дискомфорт физический проявляется не только в заболеваниях, но и в самых разнообразных неудобствах. Наша внутренняя уверенность, что мы не можем справиться с дискомфортом, является формой так называемой низкой фрустрационной толерантности, то есть плохой переносимости стресса вообще. Откуда она берется, это самое. Загадочная уверенность в России понять вообще невозможно. У стресса есть научное определение, оно было введено в 1936 году канадским физиологом Гансом Селье. Ученый определил стресс как неспецифический ответ организма на любое внезапно предъявляемое ему требование. Вот в этом-то самом слове внезапно и прячется простая истина стресса. И если я ощущаю, что я-то никогда не должен испытывать дискомфорта и боли, то почти любое предъявляемое организму требование будет восприниматься как неожиданность. В середине прошлого века Селье изучал стрессы, вызванные большей частью чисто физиологическими причинами, ну такими как внезапная боль, шум воздействие экстремальных температур, реакция организма на прием ряда лекарственных препаратов и так далее и тому подобное. Но у наших-то с вами современников понятие стресс – Ассоциируется в первую очередь с психологическим дискомфортом Возможно, сейчас это стало гораздо более актуальным Современному человеку вообще было бы неплохо помнить Что любая сильная эмоция несет в себе потенциальную угрозу возникновения стресса Это может быть даже банальное соревнование Где один обязательно выиграет, а другой обязательно проиграет Причем надо отметить, что стресс возникает у обоих сторон Совершенно независимо от результата Во что верят наши соотечественники в последние 15-20 лет? В многополярный мир? В мощную ядерную многонациональную сверхдержаву? в экономические реформы, направленные на улучшение благосостояния народа, в надежную гарантию личной безопасности, или все-таки наша главная беда – это тотальное недоверие всему этому, недоверие, о котором мы говорили, недоверие… в котором даже основные физиологические потребности человека, такие как потребность в еде и в безопасности, находятся под постоянной угрозой. И вот годами зреют факторы, которые для каждого из нас несут потенциальный стресс. Вот, например, угроза социальному статусу, Вот обычного Сокращение штатов или реорганизации производства и до увольнений без выходного пособия и безработицы на неопределенное время. Каждый из нас не избежал ну, хотя бы одной подобной ситуации. Но если вы точнее посчитаете, сколько раз нам с вами приходилось проходить через подобные стрессы за последние 10 лет – То я боюсь, что большинство из нас сбилось бы на втором десятке. А ведь это только одна из причин, которая может вызвать стресс. Есть и другие. Ну вот, например, угроза самооценки. Мы о ней уже говорили, да и казалось бы, чего здесь такого болевого, стрессового? Ну, давайте спросим об этом у людей, которые хотя бы один раз меняли свою любимую работу, которые считали себя профессионалами на любую другую, исходя только из финансовых соображений. И вы услышите, сколько раздражений и боли успевает накопиться человеке в подобных ситуациях даже за небольшой период времени. А если он еще к тому же твердо знает, что его любимая специальность, в которую он вложил силы и время, стала невостребованной, возникает риторический вопрос – Кем я был и кем я стал Или кем я стану который человек задает сам себе и запирается в бывшей служебной квартире С бутылкой водки И не выходит оттуда Как можно более долгий период времени Ганс Илье называл Вот эту самую угрозу самооценки Одним из мощнейших стресс-факторов Которые вызывают боль жизни И это чрезвычайно актуально до сих пор, особенно в России. Ган Селье еще писал про угрозу ближайшему окружению, как про один из мощнейших стресс-факторов. И до сих пор это безумно актуально у нас. Сейчас все друг за друга переживают. Родители за детей, дети за родителей, жены за мужей, мужья за жен. Причем от возраста это практически не зависит. Ведь здесь... Боль вызывает то, что многие из нас боятся, что не смогут обеспечить своим самым близким и дорогим людям обычную спокойную жизнь Ну даже по привычному минимуму Родители экономят на игрушках, чтобы прокормить и одеть детей Дети экономят на отпуске, чтобы купить лекарства своим родителям А старики пытаются умереть гордо, экономя на еде Селье, несмотря на все сокращения срока жизни, удивил себя поразительной живучести наших соотечественников, которые уже больше 10 лет держат оборону от всех стресс-факторов сразу. И так далее, и тому подобное, до бесконечности. А тут еще угроза информационной революции. Однако нам здесь... не до угроз. Похоже, что справляться со всем этим потоком стрессов нам позволяют не психологические практики, борьбы с болью или стрессом, А вот это самое иррациональное убеждение. Я никогда не должен испытывать стресс, то есть я никогда, Не должен испытывать дискомфорт и боль В результате устойчивость к стрессу возрастает Но стресс очень быстро губит Потому что он является из неожиданности И вот тут вот одна страшная и не очень простая истина Мы с вами не можем бороться с причинами событий Которые вызывают боль Вот в таком общественном масштабе Но зато мы с вами можем сберечь себя Пользуясь все тем же самым воображением Посмотрите, что происходит Мы живем в условиях постоянного стресса При этом считая, что все самое страшное И неприятное Нас пронесет В результате Когда мы сталкиваемся с ударом Этого очень страшного и неприятного То мы как бы Мгновенно перегораем И единственный Способ борьбы С этой ситуацией Все тот же Не прятать в голову В песок А пытаться осознать последствия всего того что мы считаем душевным дискомфортом или болью на самом деле для этого существует только один очень простой и очень жестокий метод нужно просто спросить себя что может быть самым худшим если я не смогу решить проблему которая меня мучает и дальше Отчетливо и спокойно В воображении Не рассказывая об этом никому Представить себе Что все идет По самому худшему сценарию Образно Разрешив своему страху Состояться целиком и полностью В вашем воображении Как пережить Некий травматический опыт Ну, например Как научить водителя, однажды попавшего в аварию, снова сесть за руль и управлять машиной, как прежде? Для этого существует один единственный способ, так или иначе, но в любом случае, снова сесть за руль, хотя бы в воображении. Без этого не научишь. Как научить человека, Который столкнулся с бандитизмом Не бояться Улицы и темноты то к сожалению Только одним способом Такого человека Иногда вместе с терапевтом Иногда вместе с друзьями Поощряют посещать те места И выполнять те виды деятельности Которые вызвали Сильный страх И поведение избегания Конечно же не просто главной задачей в посещении места травмы является обсуждение обсуждение сходства и различия между новыми и старыми впечатлениями. когда пациент внутри себя восстанавливает временную перспективу и учится различать, Что-то, что на улице является вредным И то, что на улице является безвредным То начинается анализ И этот анализ в конечном итоге становится спасительным Спросите себя, что может быть самым худшим Если я не смогу решить свою проблему Мысленно подготовьте себя к принятию самого худшего В случае необходимости, разумеется И самое главное, когда вы представили себе все это, попытайтесь спокойно продумать меры для улучшения ситуации, с которой вы мысленно примирились как с неизбежностью. Именно для этого нужно учиться осознавать свои стрессы. Как бы жестоко не была эта необходимость у нас с вами сегодня. Поскольку Уж так устроена наша душа Что если мы представляем себе Самое худшее развитие событий Мы всегда там Внутри этого воображаемого эксперимента Можем понять Как мы будем действовать Гораздо хуже Если мы живем в условиях постоянного стресса И никогда и никак Не пытаемся выбраться из него. И никогда и никак не учимся его преодолевать. Here come the darkest birth To burst to bubble End of a perfect day Head full of trouble Here come the darkest birds All tar and feathers Why did none of them dream of trying To make things better Those are the mimicking kind They are, they are I number myself among them The furthest star This is the road I walked on When I shot you down All words of forgiveness you said This is the road I walked on I shot you down All words of forgiveness Useless It won't help me God is gone разделить это погружение в стресс. В когнитивной терапии это называется погружение инвиво погружение в пробирке Пациенту предлагается выполнить определенный вид деятельности, который он боялся или избегал. Сначала его просят определить для себя наихудший исход событий. Потом его просят определить вероятность в цифрах этого самого наихудшего исхода событий до погружения в пугающее занятие. Потом предлагается выполнить этот вид деятельности, а потом определить вероятность наихудшего исхода событий уже после выполнения эксперимента. Разумеется, Эта самая вероятность наихудшего исхода после проведения эксперимента понижается. А дальше начинается тренировка, тренировка вот этой самой переносимости стресса, которая всегда состоит из нескольких шагов. Давайте еще раз напомню. Определить наихудший исход событий, определить его вероятность до погружения. Мысленный или реальный эксперимент Дальше выполняется Этот вид деятельности В реальности или в воображении А потом еще раз В цифрах определяется вероятность Наихудшего исхода После выполнения эксперимента Вообще Умеем ли мы Преодолевать трудности Речь ведь сейчас Не о боли не о самых страшных бедах, но умеем ли мы понимать трудность как урок, как препятствие на пути к достижению цели? Умеем ли мы понимать, что чаще всего мы боимся нереальности, а боимся своего страха перед проблемой? Мы боимся дискомфорта. Мы боимся оказаться хуже других Этот самый страх дискомфорта Это главная беда людей, которые приходят на новую работу Но ведь и раньше точно такую же работу делали другие люди И они были ничем не лучше вас Простая истина о том, что лично мы Не должны испытывать никакого дискомфорта не дает нам возможности просто-напросто остановиться. Остановиться, разложить все по полочкам, выделить приоритетные задачи, понять, что мы можем их решить, разработать методику решения. Можно ведь даже набросать примерный план на бумаге. И все. Все кажется реальным. Но вот это самая простая истина о том, что лично я никогда не должен попасть в ситуацию душевной боли, не дает паузы. Я очень люблю вспоминать Нильса Бора, который говорил, что на самом деле вечно бегущему, торопящемуся куда-то человечеству не хватает только одного – лавочки в тихом парке, чтобы сесть и подумать. вот этот самый внутренний наш пек связан с этой мыслью, что лично нас должно принести, мы ведь не готовы не к самому худшему, а почти к любой неудаче, и стоит только нам услышать от кого-нибудь, я сделаю так, что вы не будете испытывать дискомфорта и неожиданностей Как мы радостно верим в это утверждение И превращаем человека, сказавшего его, в кумира Да и кто нам вообще сказал, что мы должны постоянно находиться в состоянии комфорта Если мы с вами хотим подняться к горной речке, чтобы искупаться в водопаде Нам, возможно, придется Лезть к ней по камням и острым скалам. Иногда, между прочим, сам дискомфорт может подсказать ответы. Просто для него снова нужна пауза. Все та же самая пауза. Помните одно из любимых упражнений нашей программы? Это расслабление С внутренним сканированием Присядьте Или приляжьте В удобном для вас положении Зажгите свечу Вдыхайте ее тепло И выдыхайте Страх Это так просто Вдохнуть Что-то спокойное Светлое и темное И выдохнуть тени, которые мечутся в голове. Дышите медленно. Расслабьтесь, как можете. Начиная с ног, проскорнируйте свое тело на предмет обнаружения мест, где вы ощущаете какой-нибудь дискомфорт. вы такое место почувствуете, позвольте вашему вниманию расслабиться. Погрузитесь в этот дискомфорт. Скажите себе, что вы хотите почувствовать его причину и проникнуть за границы того, что кажется очевидным. Вы разговариваете с клетками этой части вашего тела. Не торопитесь, дождитесь их ответа. У вас в голове могут появиться обрывки фраз, картинки. Запишите любые свои впечатления. какими бы странными и не имеющими отношения к делу они не казались. И снова перейдите к следующему месту дискомфорта и повторите эту же процедуру. Когда вы закончите сканировать тело, обязательно скажите ему спасибо за ответы. Отложите бумажку с записями в сторону и, наконец, суммируйте ваши впечатления и информацию. Может быть, уже после передачи, на следующий день, в ваших записях вам откроется внутреннее видение ваших проблем – And I'm feeling sad I simply remember my favorite things and then I don't feel Серебряные нити Реакция на вызовы жизни Не всегда настолько позитивна, Насколько мы хотим ее видеть Вот еще один старый, Может быть совершенно очевидный метод Мы ведь с вами все время боимся душевной боли, как некой агрессии, нападения на наше самолюбие. Наши начальники, само собой разумеется, деспоты, тираны и самодуры и вообще очень неуравновешенные личности часто кричат на нас из-за какой-то ерунды, ну из-за малейшей ошибки в нашей работе. Мы с вами боимся агрессии. Так давайте не будем бояться мечтать, ну хотя бы мечтать, об агрессии ответной. Говорят, что японцы с этой целью покупают резиновые куклы собственного начальства, изображенные в полный рост. Но лучше всего. попробовать мысленно представить своего начальника и также мысленно его старательно избить. Абсолютно не важно, насколько яркие картины рисуют изображение. Начальника можно загнать в туалет и там отвести душу. Начальника в воображении можно бить любыми твердыми предметами. И делать это. Можно с удовольствием и столько времени, сколько вам это понадобится. Это удивительно увлекательная процедура. И некоторые люди способны представлять себе, как они бьют обидчиков и по полчаса. Но вот когда это внутреннее избиение само собой закончится, вот тогда нужно очень аккуратно в своем воображении и руками восстановить. вылечить все следы побоев на теле и на лице начальника и мысленно простить его за причиненные обиды. Зачем нужно прощать? Совершенно точно, непрощенные обиды вредят в первую очередь тому, кто носит их груди. Они и вызывают постоянную боль в теле и раздражение, портят настроение и мешают работать. Нужно не только попросить прощения у избитого вами обидчика Нужно после этого еще и простить себя И вот тогда на душе станет легко и свободно Для контроля качества разряженных эмоций и преодоленного внутреннего стресса Представьте себе, что вы обнимаете человека, которого только что били, а потом простили Если вам при этом легко и ничего не мешает, значит вы все сделали хорошо. А вот если вам что-то мешает, это значит, что нужно повторить процедуру от самого начала до самого конца. Может ли человек бороться с болью? Да может, может. Чем больше мы боимся боли, тем сильнее она кажется. Однако, когда боль физическая, боль, возникает внезапно, действует тот же самый прием. Когда вы сканируете, концентрируете на нем все свое внимание и говорите, ну боли, боли, боли же еще сильней. Когда вы становитесь болью и пробуете любой ценой усилить ее, тогда она отступает. Между прочим, последний тренер великого боксера Майка Тайсона, его звали Кас де Амата, всегда говорил «Страх и боль – это друзья исключительных людей». Он подразумевал волну стресса, адреналина, которая вызывается болью и страхом, но ведь это та самая волна, Которая заставляет бороться. Вот чему он учил боксера на ринге. Тело боксера, ствол ружья, а его руки, пули, а ум спусковой механизм, говорил Казда Амата. Та же энергия, которая вызывает страх и боль абсолютно та же. вызывает способность бороться со страхом. Если боксер не впадает в панику, он использует свое ощущение опасности и чувство страха, преобразуя свою агрессию в нечто вроде луча лазерного прицела, который может быть обращен на его врага. Это обратное использование энергии. И мысленно избивая начальника Мы сейчас проделали Нечто похожее Если у вас возникла Внезапная боль Попробуйте поговорить с ней Почувствуйте ее энергию И снимите с нее ярлык Берите название Боли Дайте ей захватить Вас целиком Где бы ни была эта боль В душе Или в теле Это может вам помочь. Помочь убрать из своей телеги почти все оставшиеся тонны беспокойства. Спокойной ночи. Some a is Muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You know, sixteen tons, why do you get? Another day older and deeper in debt. Brother, don't you come because I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. I was gone one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. Loaded 16 tons a number nine coal. And the straw boy said, Well, the of my soul. You load 16 tons, why do you get another day owner and deeper in debt? Brother, don't you come because I can't go. I owe my soul to the company store. Sold to the company store. I was born one morn and it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in a canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me walk at that line. You load sixteen tons. Why do you get another day older and deeper in debt? Brother don't you come <laughs> because I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. One piece of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load sixteen tons, what do you get?